Глава тринадцатая Но наявь тоже не походила, так как Василиса поняла, что больше не ощущает запаха – ни ванили, ни корицы, ни перца. Выводы напрашивалось два – или это был не Светлан, но тогда кто мог разговаривать с ней от его имени, или это был все-таки сон. Только слишком уж реалистичны были чувства, слишком материально хлопала входная дверь, возмущенная чьим-то прикосновением. Пока девушка предавалась размышлениям, в комнату вошла Мирит. «Госпожа, Ее Величество сказала, что вы можете поужинать в обществе своих подруг. Лекари считают, что состояние здоровья уже позволяет». «А Ее Величество всеми здесь так командует?» усмехнулась Вася, почему-то неприятно удивленная этим открытием. «Но она же хозяйка замка, пока Базилевс не женат. Вот когда вы выйдете за него замуж, тогда вы также будете командовать и отвечать за всех» удивленно приподняв брови возразила девушка а почему ты так думаешь что именно я стану женой Базилевса улыбнулась в ответ на уверенность Мирит госпожа потому что об этом говорят все слуги в замке а поверьте они всегда знают все и больше всех уверила ее горничная даже в такой тонкой материи как любовь все больше веселилась Фася. вы что считаете что мы на любовь не способны обиделась Мирит Мирит Постаралась сгладить нелепую размолвку хозяйка. «Я совершенно не хотела тебя обидеть. Просто еще сама не знаю, что меня ждет впереди. А вы все уже решили. Вы знаете, со стороны иногда бывает виднее», – примирительно улыбнулась девушка. «И мы же знаем, о чем говорят не только хозяева, но и все обитатели замка». «И за кого же меня сватают замуж?» – поинтересовалась Вася. «А вот это очень интересный вопрос», – хмыкнула горничная. «Госпожа императрица уверена, что вы обязательно станете женой ее сына, но которого не говорит. А вы его любите?» «Кого?» – свешивая ноги с кровати и пытаясь встать, уточнила Василиса. «Одного из сыновей госпожи Алессандрии», – помогая ей подняться, уточнила Мерит. «Одного люблю, но это не факт, что он все-таки решит на мне жениться и станет базилевсом. Скорее наоборот. Ювенал?» Охнула горничная, прикрыв от поразившей ее мысли рот ладошкой. «Ювенал», – тяжело вздохнув, согласилась она. Мериджи тем временем натянула на Василису халат и помогла ей дойти до кресла, которое стояло возле стола. Тут же в комнату вошли лакеи и стали накрывать стол на три персоны. А еще через пять минут вошли Глаша и Наташа. «Васька, как я по тебе соскучилась!» – кинулась к ней обниматься Наташа. «Мне надо столько тебе рассказать! Столько рассказать!» «Я догадываюсь», – улыбнулась Василиса, – «ты ответь на главный вопрос. Ты счастлива?» «Я?» – подруга покраснела до корней волос. «Очень. Понимаешь, если брать с точки зрения банальной выгоды, то дома мне такой брак даже бы и не светил. И при всем этом я люблю Николаса. Он такой нежный, такой ласковый, что они даже не дотерпели до свадьбы», – вставила свои пять копеек Глаша. Васе казалось, что краснеть дальше уже некуда, но у Наташи оказалось был запас. «Но мы же все равно женимся», – стыдливо пряча глаза, передернула плечиками Наташа. «Да это же прекрасно», – приобняла подругу Вася. «Если такую тихоню, как ты, мужчина сумел уговорить, а тебе понравилось, то у ваших отношений хорошее будущее». «Девчонки, у него такие руки!» – тут же закатила глаза Наташа. Они очень сильные, но могут быть такими нежными, что мне кажется, я улетаю от его ласк в неведомые дали. Эх, одна я осталась непросвещенная», – шутливо огорчилась Глаша. «Да немного тебе в неучах ходить», – подколола ее тихоня. «Глаш, а ты уверена, что Малахоль именно тот мужчина, который тебе нужен?» – решилась на вопрос, который мучил с самого начала Василиса. «А почему ты сомневаешься?» – возмутилась девушка. «Он меня любит, а я его». Просто понимаешь, творческие люди, они как бы правильно выразиться, непостоянные натуры. Не боишься, что через какое-то время у него появится новая муза?» Попыталась объяснить свои чувства Василиса. «Вася, я, может, и наивная дурочка, но не настолько», возмутилась, гневно сверкнув глазами Глашейра. «Я замуж пойду только через пасьон». «А при чем здесь пасьон?» – удивилась подруга. «Девочки, или я чего-то не знаю?» «А при том, что это не только ритуальный танец» но еще и магически. Мужчина, станцевавший его с девушкой, будет до конца жизни с ней связан», дала объяснение вездесущая Наташа. «Поэтому он сейчас и вышел из моды. Мужчины боятся рисковать». «Это получается, что, станцевав со мной пассион, Светлан привязан ко мне до скончания века?» округлила глаза Ватя. «Честно говоря, не знаю», покачала отрицательно головой Наташа. «И где я это смогу узнать?» В пытливом мозгу Алискеровой тут же закрутились шестеренки, строя различные версии. «Боюсь, что только у самого регента», – усмехнулась подруга. «Кстати, как у вас с ним дела?» «Да развратила она его», – дурашливо растягивая слова, выдала Глаша. «Не поняла, как развратила», – посмотрела на подругу Тихоня. «Целоваться научила Ювенала», – продолжила та. Вася же в ответ на слова подруги только покраснела. «Похоже, у них сегодня вечер интимных признаний». А еще, пока я сегодня спала, кто-то был здесь, целовал и гладил меня. Но я же обычно ощущаю запах эмоций Светлана, но сегодня его не было. В итоге, когда открыла глаза, успела заметить только дверь, которая шевелилась от сильного хлопка. Задумчиво поделилась своими мыслями Вася. «Милая моя, целованный ювенал – это уже не ювенал? Сейчас его запах для тебя ослаб. Потом, когда вы станете близки, пропадет совсем». «Ты его будешь ощущать только на очень близком расстоянии», – расставила все точки над «и» Наташа. Тут пришли слуги и накрыли ужин. Девушки оставили щепетильные темы на потом, обсуждая свои наряды на предстоящее мероприятие. Тем более, что Наташа попросила их быть подружками, а следовательно, они должны были надеть платье сиреневого цвета по традициям Илларии. А тем временем конкурс продолжался. Девушки ходили на свидания, устраивали различные состязания. Вася же была полностью погружена в работу. Аудиторство далось ей легко. Появление современных программ сделало работу еще проще и интереснее. Местные счетоводы уже от калькулятора пришли в полный восторг, а осваивание 1 приравняли буквально к осваиванию нового вида магии. Хотя для жителей другого мира и других возможностей, возможно, так оно и было. Когда же девушку вытаскивали для участия в очередном групповом свидании – Она ничего, кроме легкой досады, не испытывала. А еще странным было поведение Светлана. Он разом перестал от нее бегать, но, казалось, перестал проявлять к ней сексуальное влечение. Почти каждый вечер регент приглашал девушку на ужин или на прогулку. Это были приятные вечера дружеского общения, когда они разговаривали ни о чем и обо всем на свете. Они научились смеяться в обществе друг друга. И если для Васи это было естественно, то для ледяного принца выглядело несколько необычно. А он оказался еще тем шутником и балагуром. Но этот факт государственные мужи и приближенные держали в строжайшей тайне. Девушка понимала, что их отношения переходят на новый уровень. Уровень доверия и привязанности. Если в этот день они не виделись, то Василисе казалось, что он прожит зря. И она очень надеялась, что Светлан испытывает такие же чувства. Только вот запах корицы теперь стал почти недосягаем для ее носа. Лишь когда она подходила очень близко, она ощущала пьянящие нотки. И это успокаивало. Незаметно пролетело время. Наступил день свадьбы Наташи и Николаса. Вася испытывала радость за подругу. В то же время было интересно посмотреть на обряд чужого мира. Она справедливо полагала, что свадьба от того, что принято на земле, должна отличаться. Тем более, даже в ее родном мире в каждой стране были свои отличия. И первое отличие было в том, как входит невеста в храм. В России обычно браки заключаются в ЗАГСе. Невеста с женихом идут вместе, под руку. В католических и протестантских странах невеста идет к алтарю в храме, под руку с отцом. В Иларии же невесту ведут две подруги, а родители и жених ожидают у алтаря. Причем подруги идут не просто так, а прячут будущую жену под покрывалом. И цвет чистоты и девственности не белый, а нежно-сиреневый. У Наташи роль подружек исполняли Василиса с Глашей. Так как Глаша была ростом самая высокая, то было решено, что она пойдет сзади, а Вася впереди. Им выдали большое покрывало с кистями по углам. Девушки четыре дня репетировали, как правильно двигаться по проходу. Оказалось, что это не просто, так идти красиво под музыку, чтобы не сбиваться с шага. И вот наступил торжественный день. Наташа была ослепительно красивой. Сиреневое платье плотно облегало стройный девичий стан, расходясь внизу широким подолом. Сзади за ней тянулся шикарный шлейф, украшенный голубыми розами по краю. Высокую прическу украшала диадема с голубыми аметистами. Но самым красивым украшением были сияющие глаза невесты. Девушки выстроились в отрепетированную фигуру и с первыми звуками музыки шагнули на центральную дорожку храма. Вася шла впереди и видела, как повернулся в ожидании суженой Николас, как вытягивали шеи наиболее любопытные гости. Но ее взгляд привлекли две другие фигуры в белых мундирах. Друзьями жениха на этом бракосочетании были Регент и Базилевс. Длинные волосы Светлана были сегодня забраны в низкий хвост а его худощавая фигура в мундире вдруг стала величественной и смотрелась на равных с широкоплечий фигурой старшего брата. Головы обоих величеств украшали золотые венцы – символы власти. Светлан же, заметив, кто идет впереди, забыл обо всем на свете и не отводил взгляда от Васиного лица. Правда, первоначально просканировав тонкую фигурку, завернутую в струящийся шелк. А девушке показалось, что не подруга идет к алтарю. А она сама летит навстречу своей судьбе, а там ждет ее сужины. Но это продолжалось ровно две минуты, пока они шли по проходу. Около алтаря девушки опустили концы покрывала и передали невесту в руки ее отца. Он же взял Наташу за руку и положил ее ладонь в протянутую руку коленопреклоненного начальника охраны. Николас поцеловал кончики пальцев любимой и встал рядом с ней, чтобы произнести слова клятвы. Вася не заметила, как оказалась стоящей плечом к плечу с регентом. Она прикрыла глаза и мысленно представляла, что это им сейчас рассказывают о главных принципах семейной жизни, которые, кстати, ничем особенным не отличались от земной. Любить, уважать, почитать. Она даже не заметила и не поняла, как ее пальцы оказались переплетенными с твердыми пальцами стоящего рядом мужчины, который большим пальцем поглаживал ее ладонь. Когда же служитель храма произнес «Объявляю вас мужем и женой? Можете поцеловать невесту первым супружеским поцелуем?» Светлан резко выдохнул, как бы прогоняя на вождение, и сделал шаг в сторону, оставляя девушку стоять одну. Сказка и мечты опять резко оборвались. После обряда в храме все гости и приближенные отправились в родовое гнездо герцога Николаса Лимба на праздничный бал в честь бракосочетания. Бальный зал был украшен белыми и сиреневыми цветами. Под потолком горели тысячи магических светильников, а у стен стояли накрытые столы для фуршета. Официальная часть завершилась, и началось веселье. Молодые буквально светились от счастья и как-то очень подозрительно быстро покинули гостей. Но, думаю, никто их не стал осуждать. После открывающего полонеза, который Вася уже вполне привычно танцевала со Светланом, Мужчина подошел к ней второй раз через пару танцев с приглашением. Она, конечно же, не отказала, но с сожалением подумала, что лучше бы это был фласидес. Он бы позволил насладиться объятиями любимого. После Светланы ее пригласил Сергана. Как настроение, соседка! улыбнулся, демонстрируя свои обаятельные ямочки на щеках Базилевс. Все отлично, Сергей Ильич ответила улыбкой на улыбку девушка, подхватывая свободной рукой шлейф от платья. Он хоть и не был длинным, но требовал определенной сноровки во время танцев. «Вась, не удивляйся моему вопросу и постарайся ответить на него взвешенно и честно. Ты в меня влюблена?» Серьезно глядя в зеленые глаза партнерши, вдруг спросил ее мужчина. Девушка от удивления открыла рот, затем закрыла, округлила глаза и, наконец, собравшись с мыслями, произнесла. «Вы же знаете, что нет. Я к вам отношусь скорее как к старшему брату». Сергана широко улыбнулся и слегка прижал ее к себе, чтобы не столкнуться с другой парой. «Вот и отлично. Поэтому я попрошу тебя ничему не удивляться, что бы ни произошло, и верить мне. Я тебя очень люблю», – усмехнулся он, глядя в ее вытянувшееся лицо, «но как младшую сестренку. И очень люблю своего младшего брата» поэтому сделаю все, что необходимо для вашего счастья. Девушка вздохнула, покачала головой и слегка отстранившись от него задала вопрос: тогда объясните мне, как мужчина, почему он наши чувства раскачивает на качелях? Почему он даже сегодня во время церемонии держал меня за руку, а потом резко отпустил и сделал вид, что ничего не было. Почему он может меня со страстью целовать, а затем оттолкнуть как что-то ненужное? Сначала ответь на мой вопрос. – улыбнулся Базилевс. «Зачем мальчишки на земле бьют девчонок по голове портфелем?» «Я не знаю», – пожала она плечами. «Но очень часто таким вот странным образом проявляют свою симпатию. А потом дергают за косички, обзываются, отбирают книжки. Это так они учатся контактировать с противоположным полом. Пытаются показать свои чувства, а потом сами их пугаются», – с грустью в голосе ответил Сергана. «А потом они взрослеют» и становятся мужчинами, которые уже знают, как доставить удовольствие женщине, как ее завоевать, перестают бояться отношений. А этот проклятый орден оставил моего брата в том далеком возрасте. Он умен и силен во всех областях жизни, но непостижимо глуп, когда дело касается тебя. И мне очень хочется верить, что он успеет повзрослеть до окончания отбора». «Я тоже очень на это надеюсь», – вздохнула девушка, непроизвольно сжимая рука в парадного мундира, который оказался у нее под рукой. «Василиса, а если судьба повернется так, что тебе придется выйти замуж за меня?» – испытующе посмотрел Сергана в лицо партнерши. «Не пугайся, я надеюсь, до этого не дойдет, но все-таки хотел бы знать ответ. Я постараюсь полюбить вас и стать хорошей женой, если на то будет воля богов», – ответила она, не задумываясь. «Хотя верю, что этого не произойдет, и я постараюсь полюбить тебя и стать тебе хорошим мужем», – как клятву выдохнул слова Сергана. Свадебная вечеринка подходила к концу. Зазвучала музыка Флосидеза. Василиса вздохнула, вспоминая, как нежно обнимал ее Светлан в прошлый раз, как она прижималась к его груди, как ее обволакивал аромат корицы. Но сегодня лимит в два танца уже был исчерпан и девушка решила, что нужно исчезнуть от взоров местных кавалеров, чтобы не обижать отказом никого из них. И вдруг над ее ухом, откуда-то сбоку, раздался знакомый баритон. «Госпожа Алискерова, разрешите пригласить вас на танец?» Василиса медленно повернула голову, все еще не веря в то, что все происходит наяву, и уперлась глазами в улыбающуюся физиономию регента. «Но, ваше величество, это же будет уже третий танец!» возмущенно прошептала она. «У вас на земле разве считают количество танцев, которые можно танцевать друг с другом?» Спросил мужчина, склонив голову на бок и разглядывая ее лицо. «Нет, у нас это было лет двести назад. Теперь нет таких ограничений», пожав плечами, ответила она, глядя в холодные голубые глаза, которые стали заполняться золотом. «Так вы позволите?» нетерпеливо переспросил мужчина, протягивая к девушке руку. «В конце концов...» «Пока еще законы в этой стране подписываю я, и мне под силу их изменить». «Боюсь, это уже не спасет моей репутации», – вздохнула она, все же вкладывая свою руку в его ладонь. «А тебя это так сильно волнует?» – притягивая ее в объятия, уточнил регент. «Я же участница отбора и должна подчиняться нормам и правилам Ларии, ответила девушка, прижимаясь всем телом к мужчине вопреки своим словам. «Тебя должно волновать лишь мнение Сергана». «А мне кажется, что это его вполне устроит. А мнение остальных не должно волновать императрицу», усмехнулся он, шевеля своим дыханием волосы на ее виске. «А на каком основании вы, ваше величество, обнимаете будущую императрицу, которая должна стать женой вашего брата?» разозлилась Василиса. При этом она хотела отодвинуться, но он ее не выпустил из объятий. «Потому что я не могу этого сделать. Слишком глубоко ты вросла в мою душу». «Слишком часто я вижу тебя во сне. Слишком я тебя люблю». «Но...» – начала возражать она, но мужчина не дал ей закончить. «Ничего не говори, ладно? Просто побудь со мной». И что ей оставалось делать? Девушка уютно устроилась в его объятиях, положив голову на вздымающуюся от переполнявших чувств грудь мужчины, закрыла глаза и стала слушать, как бешено бьется его сердце. Ее ноздрище катал ненавязчивый коктейль из запаха морозной свежести и корицы, а спину гладила горячая мужская ладонь. А его простые слова «Слишком я тебя люблю» окрасили вечер в яркие краски, даря надежду на лучшее. Музыка замолкла. В этот раз Светлан не сбежал. Он выпустил ее из объятий, но остался стоять рядом. И Василиса чувствовала его руку, которая легко соприкасалась с ее плечом. Зал весь замер в ожидании пассиона. После его исполнения нынешними молодоженами к танцу вновь вернулся интерес. А вдруг кто-то вновь рискнет связать себя узами через него? В тишину зала ворвался голос Малахоля. «Итак, дамы и господа, мы заканчиваем репортаж со свадьбы участницы отбора Натана Шанель Мир Тарим и герцога Николаса Лимба Орглар. Пожелаем же счастья молодым и долгой, и счастливой жизни». А сейчас я предоставляю слово его императорскому величеству Базилевсу Сергана». Василиса с любопытством посмотрела на Сергея Ильича, который важно подошел к микрофону, при этом почувствовала, как напряглось тело Светлана. Базилев же окинул взором толпу, улыбнулся, демонстрируя свои знаменитые ямочки, которые свели с ума не одну красавицу, и начал говорить. «Дорогие наши подданные, дорогие участницы отбора, По условиям, конкурс еще должен был длиться три месяца. Но я уже сделал свой выбор». После этих слов Василиса вопросительно посмотрела на Светлана, но он отрицательно покачал головой, подтверждая, что тоже не в курсе решения брата. Оратор же продолжал, «Поэтому отбор прекращается. Через неделю будет бал, на котором я оглашу свой выбор». Зал взорвался аплодисментами и криками. Лишь стоящие рядом регент и землянка застыли в непонимании. Похоже, Сергана им обоим что-то не договаривал, А в мозгу Василисы сразу прозвенели тревожные звоночки после вчерашнего странного разговора с Базилевсом. Но при этом она вспомнила его просьбу верить ему. Светлан же молчал, по его лицу было видно, что он огорошен не меньше девушки. А инициативу опять перехватил Малахоль. А сейчас, перед закрытием бала... «Я хочу сообщить, что и мое сердце не осталось в стороне, и я нашел ту, с кем бы хотел разделить мою жизнь». Женская половина зала выдохнула и замерла в ожидании. Андрей был не менее популярен, чем правители, и о нем мечтала, если не каждая, то каждая вторая девушка Иларии. Под своды зала полились плавные звуки пассиона, а знаменитый ведущий, сняв с себя микрофон, уверенным шагом направился в сторону смущенной Глашери. Встал перед ней на колено, покорно опустил голову и протянул руку. Глаша залилась краской, охнула, закрыв рот рукой, а затем вложила свои пальцы в мужскую ладонь. Зал в очередной раз зааплодировал, а счастливая пара вышла на середину и начала свой танец любви. По окончании бала Светлан, не говоря ни слова, положил руку Василиса себе на локоть и повел в сторону девичьих покоев. Девушка лишь только и успела поймать несколько удивленных взглядов, проводивших их пару. Большинство же, по-моему, уже привыкли к вниманию холодного регента-ювенала к этой юной землянке и особого интереса не проявляли. Молодые девушки не смотрели на него, считая слишком надменным и неприступным, а мамашам не нравилось то, что он ювенал и всего лишь регент. Поэтому из списков потенциальных женихов Светлан был вычеркнут, по крайней мере, до конца отбора. Вот когда Серганов зайдет на трон с молодой женой, младший брат снова обретет популярность. У дверей его величество слегка поклонился, поцеловал кончики пальцев Василисы и, поглаживая ее запястье большим пальцем, рук проговорил. «Спокойной ночи, моя любовь!» «Светлан, а ты больше мне ничего не хочешь сказать?» пытливо заглянула в его лицо девушка. Что она хотела от него услышать, собственно, и сама не знала. Но в свете его сегодняшних признаний в любви Думала, что он хоть что-то еще прояснит, а может, даже и намекнет на их совместное будущее. «Я и так сказал слишком много», – ответил мужчина, поднимая руки вверх, как бы признавая свое поражение. «До встречи». После этого Круто развернулся на пятках и очень быстро ушел. Сбежал в очередной раз, только и оставалось констатировать Васе. Но сегодня, похоже, мы еще продвинулись на один шаг вперед. Когда она зашла в комнату, то увидела на столе белый конверт которого здесь явно не было, когда она уходила. Девушка с любопытством взяла бумагу в руки и развернула. «Василиса, тебя, скорее всего, удивили мои заявления, поэтому еще раз прошу, верь мне, и что бы ни происходило, не удивляйся. И, пожалуйста, ради твоей любви и любви моего брата пройди все, что уготовано, до конца. Не бойся и не пытайся сбежать раньше срока». «Твой старший брат Сергана». «Постскриптум. Если же он вдруг наберется смелости и зайдет к тебе, скажи, что это письмо от родителей. Не хотелось бы, чтобы Светлан знала о нашем маленьком заговоре против него». Вася только грустно улыбнулась. Светлан сегодня, конечно, сделал огромный шаг вперед, озвучив наконец-то свои чувства вслух. Но она понимала, что это еще ничего не значит. И не факт, что он попросит стать его женой. Вот и в комнату он к ней не зашел». И не поцеловал на прощание, хотя и мог. И кто поймет этих ювеналов, которые застряли где-то между 12 и 13 годами своего отрочества? С понедельника настали горячие денечки. Аудиторам в срочном порядке предстояло закончить свою работу, так как господин Базилевс объявил об окончании отбора, а значит, приблизил передачу власти. Вся бригада работала в авральном режиме по 10-12 часов в день, и Василиса в том числе поэтому для нее, как гром среди ясного неба, прозвучал приказ Базилевса всем участницам явиться в его кабинет. Мысленно отругав себя, что отбор вообще-то в первую очередь, девушка извинилась перед коллегами и направилась к его величеству. У дверей кабинета уже толпились остальные девушки в ожидании высочайшей аудиенции. «Все собрались?» – спросил выглянувший из-за дверей господин Левингстоун. Получив утвердительный ответ, кивнул головой и открыл шире двери приглашая конкурсанток внутрь. Девушки молча зашли, затаив в душе любопытство и страх, и выстроились вдоль стеночки. Сергана восседал в массивном кресле с имперскими регалиями. Наверное, этот предмет мебели можно было бы назвать троном, но троны подразумевают под собой высокую жесткую спинку, которая заставляет сидящих держать царственную осанку. А это было удобное ортопедическое кресло, которое позволяло сидящему в нем человеку не уставать во время долгой работы. На голове Базилевса сиял золотой венец, символ императорской власти, а на плечи была наброшена красная бархатная мантия. Только выглядывающие из-под нее джинсы делали весь образ немного комичным. Вася хихикнула в кулак, но остальные не поняли ее веселья и грозно шикнули. Девушке пришлось тоже замолчать и постараться осознать серьезность момента. Сергана окинул всех орлиным взором и начал явно заготовленную заранее речь. «Дорогие конкурсантки, я рад приветствовать оставшихся на отборе. Благодарю вас за проявленное терпение и верность данному слову. Через три дня пройдет финальный бал, на котором я оглашу свой выбор. И мне очень бы не хотелось оказаться в ситуации, когда моя потенциальная жена не разделяет моих чувств». «Во время свиданий вы все были любезны, интересны и покладисты. Очень надеюсь, что все эти качества сохранятся, когда одна из вас станет императрицей. Поэтому сегодня вам предстоит подписать еще один договор. Вы сейчас должны подумать, будете вы это делать или нет, так как он предполагает, что та, кто выиграет отбор, обязуется стать моей женой, несмотря ни на какие препятствия и чувства. Надеюсь, я все понятно объяснил». Последняя фраза уже была произнесена будничным тоном, который резко отличался от пафосного начала. Девушки согласно закивали головами, понимая, что от них требуется. А Сергана при этом внимательно смотрел в глаза Василисы, ища ответ на вопрос, дошло до нее положение дел или нет. При этом он взял в руки конверт и начал крутить его, как бы давая девушке намек на письмо, которое оставил в ее покоях. Вася задумалась – Но решила все-таки поверить в очередной раз Базилевсу. Тем более, он никогда ничего плохого ей не делал. Она еле заметно улыбнулась и кивнула головой. Мужчина ответил улыбкой, давая понять, что услышал ее, и положил конверт на место. Слово взял Олег Генрихович. «Дорогие конкурсантки, сейчас вы подходите к столу и ставите подпись на своем варианте договора. Для этого в каждом экземпляре имеется две клеточки». Одна из них предназначена для подписи со значением «да», другая – «нет». О том, кто остался в отборе, все узнают лишь в финальный день. До этого информация останется строго конфиденциальной. Когда очередь дошла до Васи, она еще раз внимательно посмотрела в договор, набрала полную грудь воздуха и, если можно было бы писать с закрытыми глазами, сделала бы это непременно, а так резко выдохнула и поставила размашистый росчерк в графе «да» отдаваясь на волю судьбы. Основным фактом, который заставил сделать ее именно так, было то, что это позволит остаться в Иларии еще на какое-то время. А это значило, что у нее появлялся дополнительный шанс для того, чтобы разбить хрустальную скорлупу ледяного принца Светлана.